Глава 22. Линии судьбы. 3 часа пролетели. Мне казалось, что только я закрыла глаза и закутавшись в мягкое одеяло, устроилась на удобной подушке. Как зазвонил будильник, оповещая, что пора ехать в аэропорт. И там пробормотал вслух, будто бы мой друг меня мог услышать: "Только потому, что это ты, я сейчас встану и поеду в этот Шаргоф аэропорт. Будешь должен". Я резко подскочил на ноги и отправился одеваться. А ещё дико хотелось есть. И впервые в жизни от мысли выпить чашечку кофе меня начало воротить. Сегодня с кофе вышел явный перебор. В холодильнике еды не прибавилось, даже наоборот. Часть продуктов покрылась плесенью, и я выбросил их в муртну. Готовить горячую пищу времени не было, но я урвала несколько минут на приготовление обыкновенной яичницы. И сил её за ещё меньшее время. Поглядывая на часы, радовал, что передвигаюсь по городу на байке, и пробки мне не страшны. Сейчас как раз то время, когда люди после рабочего дня едут домой и создают затор на дорог. Во время еды вспомнил своё обещание позвонить Эдварту. Моя девочка согласно заурчала, подталкивая к встрече со своим самцом. Её-то интерес понятен. А вот я пою уже, вспомнив наш сегодняшний разговор. Такое чувство, что я скольжу по краю пропасти. Одно неверное движение, и уже ничто не сможет остановить меня от сокрушительного падения в бездну. Шесть на загривке становится дыбом от мысли, что может со мной сделать Эдвард, и если мой обман раскроется. И всё-таки я обещала, что как только справлюсь с неотложными делами, то позвоню. Но я же ещё не справилась. Всё по-честному. Завтра позвоню. Может быть. Звякнув связкой ключей, захлопну входную дверь и бегом понесусь к своему малышу. И все же в гонке со временем я одержала победу, приехав в аэропорт точно к моменту, когда Итан с компаньоном уже прошли через контроль и, получив свой багаж, направились в зал к встречающей. Я рванула к нему и с радостным возгласом бросилась на шею другу. Его компаньон приветливо махнул рукой и отправился разыскивать какую-то утерянную часть багажа, сказав, чтобы мы его не ждали. Итан радостно подхватил меня в крепкие объятия и как в детстве загружил. Весело смеясь вместе со мной. Принцесса, как я рад тебя видеть, не отлепая от обожаемого друга с удовольствием поцеловала его в колючую щеку и счастливо улыбнулась, даже не подозревая, что произойдёт через минуту. Итан, дорогой, если бы ты знал, как я по тебе соскучилась. Лёжавшись к парню, я положила голову ему на плечо и удовлетворённо вздохнула. Умный, смелый обор теле, преданный друг. Сейчас его присутствие и поддержка были мне нужны как никогда. — Мисс Александра! — позвал меня женский голос, наполненный неприкрытой радостью. И я обернулась, все еще находясь в крепких объятиях Итана. Среди толпы снующих пассажиров и их сопровождающих взглядом безошибочно выхватила позвавшую меня девушку. Камила Маккартер, собственная обворожительно белокурой персоны. Девушка была не одна. Крепко вцепившись в локоть Эдварда Блэквуда, Она показывала на меня пальцем, и не замечая окоменевшего выражения лица Альфы, сино у его познакомиться со мной. Я же замиранием в сердце следила за ним. Недовольный взгляд Эдварда был направлен на Итана, который как раз соржал объятие: "Давай мне свободу". В свою очередь, я не спешила отходить от рук. Не потому, что искала у него защиты, а скорее из-за возможности использовать эту ситуацию себе на пользу. Это шанс огородить себя от настойчивых посягательств Альфа. Нужно только правильно разыграть эту карту. Мисс Маккарта, рада вас снова видеть. А где же ваше поле? Поле улетело с побережья и другим рейсом, а я вот прилетел к своему будущему мужу. Девушка прижалась к Эдварду, застывшему памятником самому себе. Познакомьтесь, это Эдвард Блэквуд. Она быстро взглянула на мужчину и забавно сморщила нос. Принюхиваясь и поворачивая голову в разные стороны, какой-то аромат явно привлёк внимание девушки, но его источник она не могла определить. Поэтому, встряхнув кудрявой головой, продолжила знакомить нас. Незнакомцы. Эдвард, это Александра Стайл. Приветливо улыбнувшись, я одеркалео позу Камиллу и повисло на руке Итаны, прижавшись к его боку. Я чувствовал, что вдруг напрягся, но ничего не сделал и даже не отстранился. Такое поведение было для меня нетипичным, и он вполне оправданно мог на этот счёт не вовремя пошутить. Мы встречались с нагом, как с вашим будущим мужем. Его друг Стив участвовал в соревнованиях вместе со мной. Я не посчитала нужным делать вид, что мы с Брэком в доме незнакомы. Встречались. Процедил Эдвард сквозь зубы и отцепил руку Камил от себя, сделал шаг в мою сторону, протянул руку для рукопожатия. Вы не представились своего. Он сделал паузу. ожидая ответа на невысказанный вопрос. «Моего жениха зовут Итан Эванс, мистер Блэквуд». Ложь была спонтанной и, пожалуй, ребяческой. Но то, что сказано, то сказано. Я ощутил, как Итан напрягся после моих слов, но снова промолчал. «Рада была вас увидеть, но нам пора. Итан проделал длинный путь, чтобы встретиться со своей любимой. Правда, дорогой?» Совершенно не думая о последствиях, тянул друга в разговор. "Я действительно проделал долгий путь к своей любимой", неожиданно севшим голосом сказал он и мягко высвободился из моего захвата. "Мисс Маккартер, вы же летели прямым рейсом из Таблона в Орлд?" "Да", на её щеках появился слабый румянец. "Я летела экстроклассом". "Мистер Блэквуд", Итон уверенно пожал протянутую руку Эдварда. "У вас совершенно очаровательная невеста. Какой у вас" Сдержанно ответил Эдвард и, посмотрев на меня, раздраженно подхватил камень под локоть и процедил сквозь зубы. «Наша договоренность остается в силе, мисс Александра. Я жду звонка. Камила, нам пора». Развернувшись, он стремительно рванул к выходу, таща за собой, как на буксире, постоянно оглядывающуюся на нас смущенную Камилу, которая еле поспевала за широкими шагами Альф и по-детски махала рукой на прощание. Сама непосредственность. Пуф. Типичная Омега, что с нее возьмешь? Выносить присутствие недовольного, злого и еле сдерживающего себя Блэквуда, изображая при этом радость и счастье на лице, оказалось для меня сложным. Его агрессивное настроение воспринималось как личная угроза мне и вынуждало защищаться. Каждая мышца, каждый нерв были напряжены до предела, как перед оборотом, хотя непонятно по какой причине, но так остро, судя по поведению Омеги и моего друга, Чувствовал Эдварда только я. Камилл же и Итан, как будто бы и не заметили искр, сыпавшихся от взгляда Альфа. Да и сил он полностью не сдерживал. И это было более чем странно. С уходом Эдварда я почувствовал облегчение. И в то же время внутри заворочался червячок недовольства от того, что он ушел с другой, которая вроде бы по праву занимает место рядом с ним. И все ведь правильно. И именно так, как я сама захотела. И чего же тогда мне не имётся? Я как та лисица, что хочет угнаться за двумя зайцами, убегающими в разные стороны. Моя девочка злобно рыкнула, недовольная моим поведением, и объявила бойкот, отвернувшись от меня и закрывшись так, что я вдруг почувствовал себя совершенно одинокой и морально подавленной. Собрав остатки сил у воли, просто так и застыл у себя у лугнуцы, повернуться к другу, перед которым мне было жутко стыдно. И во что-то впуталась в этот раз Скептически посмотрев на меня, Итан криво улыбнулся одним уголком и рта. «Даже и не знаю, с чего начать. Со мной столько всего произошло, что и ночи не хватит, чтобы рассказать. Ну, право, не здесь же...» Оглянулась я по сторонам наснующих туда-сюда пассажиров. «И еще, через полчаса я тебя покину. У меня встреча с частным детективом». По выражению лица мужчины было понятно, что он удивлен и озабочен моими словами. И даже хотел что-то спросить. Но я решительным жестом пресекла вопросы и договорила. В общем, подробности оставлю на потом. Мы вышли на улицу, чтобы поймать такси до моего дома. Итан, приезжая в город, обычно останавливался или у меня, или у дяди. В этот раз я бы ни за какие коврижки не отпустила его жить к тому. Он был нужен мне под боком. Вот ключи. Я протянула ему связку ключей от дома, когда подъехал автомобиль с эмблемой Люкс-такси. Выйди и сам располагайся. Когда я вернусь, у нас будет целая ночь, чтобы поговорить. И купи что-нибудь из еды, и, пожалуй, чай. А то на кофе я уже смотреть не могу. У меня дома шаром покати. В последнее время домой попадаю только чтобы переодеться. Итан дёрнул друга за рукав. Я так счастлив, что ты рядом. Ты даже не представляешь, как мне тебя не хватало, особенно в последнее время. Друг приобнял меня за плечи и целоумодренно поцеловал у висок. Беги к своему детективу. Но после жду самое подробное объяснение ситуации с свидетелем, которым я стал, и обстоятельный рассказ о том, как ты докатился до такой жизни. Итан погрузил в багажник свои вещи и перед тем, как сесть в машину, строго на меня посмотрел. Я жду тебя, Лекс. Дверь машины захлопнулась, и такси бесшумно покатилось в сторону вечернего Оуронда. Ярко освещённое цветными огнями рекламами фонарей, а я направился на стоянку, на которой оставил свой байк. Через двадцать минут у меня была запланирована встреча с детективом, но мысли мои были заняты не этим. Я плохая дочь. Не думаю о маме и об отце, который, возможно, погиб, а размышляю только о себе и о своих недоотношениях с Эдвардом Блэквудом. Еще и пантера моя недовольна. Ну, не сердись. Я позвоню ему, и ты встретишь своего зверя. Уговаривая, пообещал я своей девочке. Мне не хватало ее присутствия, так что сердце болезненно сжалось. И слезы подступили к глазам. Как же тяжело без моей пантерки. Ты нужна мне. Всегда. Дорога к офису детектива привела меня в старую часть города, застроенную двух- и трехэтажными домами времен колониальной эпохи, когда оборотни жили мелкими стаями. Из этой части город стал расстраиваться в сторону юга. Туда, где были свободные земли, оставляя как бы позади себя нетронутыми девственные леса, уходящие на север. Учитывая историю района, он считался элитным и сейчас был сугубо спальным. Деловой Орланд находился в противоположной стороне, поэтому мне и показалось необычным то, что офис детектива Трэйси Корски располагался именно здесь. Остановившись возле двухэтажного дома мятного цвета, у Виттова по самую крышу плечом сверилась с адресом, присланным адвокатом Баттлером в сообщении. Как-то совершенно не вязался внешний вид дома с такой профессией хозяина, как детектив. Удивит ли также внешность мистера Сикорски? Сможет ли он распутать мое дело? Оставив байк возле крыльца, я поднялась по деревянным ступеням на широкое крыльцо, переходящее в террасу. На ней стояли двухместные качели, покачивающиеся на ветру с тихим поскрипыванием, словно призрак старых жильцов и раскачивался на них. Край свесившегося пледа возил бы хромой под ощатым пол. Не удержавшись, я подошла, подхватила шерстяной плед и сложила его ровной стопкой. Спасибо, раздался спокойный мужской голос за спиной. Резко развернувшись к обладателю голоса, удивлённо остановилась. Передо мной стоял неприметный вида мужчина, одетый по-домашнему в брюки и вязаный кардиган мелажевого серого цвета. И самое главное, я его уже видела, и не так давно. Это был тот самый детектив, который он нанял Эдвард Блайк вот Александром Стейл или Корну. Как всё-таки правильный. Стайл. Александр Стайл уверенно протянул ему руку. Мистер Сикорский. Хорошо, что знакомство с детективом состоялось после того, как мы встретились с Блайквотом. Иначе ещё и в этом случае пришлось бы изворачиваться и что-то придумывать. Хотя, думаю, мне бы не удалось водить детектива за нос.